Несколько позже. Директор задумчиво смотрит на закрывшуюся за спиной у Джубона дверь кабинета. «Санхену я говорить ничего не буду», – произносит он вслух, приняв решение. «Он же тоже мне сразу не сказал, что у его протеже не все в порядке с головой. Может, к тому времени, как он узнает, все как-нибудь само собой образуется». «Я? Это я? Да охренеть просто!» Это самое приличное слово, которым я могу охарактеризовать то, что вижу. Все остальные исключительно матерные. Смотрю на своем ноуте видео неважного качества, в котором Юн Ми зажигает с гитарой на столе в столовой. Смотрю и глазам своим не верю. Это ведь не я. Никогда я в жизни на столах не танцевал. Даже мысли в голову не приходила о таком. За свою жизнь я уже достаточно понавидался в капаках подобных лихих танцев и знаю, что стол очень неустойчив, когда его используют в качестве сцены. В 100 из 100% процентов подобные скачки заканчиваются падением танцора. И не всегда эти падения проходят без последствий для упавшего. Бывало, люди и конечности с ребрами ломали, и мозги о пол пытались последние выбить. Мне, со школы приученному беречь руки, подобные подвиги со стороны выглядят исключительно дикостью и безмозглостью пьяных индивидуумов поэтому видео, танцующее на столе Юн Ми, вызывает у меня оторопь. Это же не я, это она. Да мне бы в голову не пришло. Вот черт, упала? Убилась? Нет, вроде все в порядке. Руки, ноги у меня на месте, мозги в голове. Короче, отделался легким испугом. Пф, повезло. но она и идиотка. Видео заканчивается, там есть еще другие. Но я закрываю крышку ноутбука, не став их смотреть. Отчего их смотреть? То же самое, но снятое с другого ракурса. Вместо просмотра повторов лучше подумаю, что со всем этим делать. Проснувшись сегодня утром, а точнее очнувшись, я вспомнил вчерашний день ровно до того момента, как я, запутавшись в ногах, упал в танцклассе. Поэтому, встав с кровати и поверхностно умывшись, я спокойно поплелся за пивом рассудив, что раз все происходило по прямому указанию учителя и в его присутствии, то и отвечать за последствия должен он, а не я. Я же не мог противиться воздействию непреодолимой силы в виде солнценнима Джубона. Старший всегда прав, ведь так? А раз так, то я похмел должен быть автоматом разрешен, старший пить приказал. Я дошкандыбал до кафе, испытав по дороге все те замечательные в кавычках ощущения, который испытывает непритрёзвевший после перепоя тела, вынужденный перемещаться в пространстве. В кафе меня ожидала не ласковая встреча с девушкой-бариста, которая наотрез отказалась продавать мне пиво. Но я, предвидя такое развитие событий, прихватил с собою свою чудо-справку, разрешающую мне употреблять. Прихватил и не ошибся. Справка оказала на продавщицу за стойкой такой же эффект, которые оказывали звуки флейты на слона из мультфильма «Следствие ведут колобки». Она тоже потеряла разум. Я бы вот на ее месте нифига бы не продал, с какой бы мне школьники справкой не приперлись бы. Знаю я наших страдальцев, что угодно в два момента нарисуют, но мне везет. В Корее верят в честных людей и очень уважают врачей. Поэтому, хоть и с большим удивлением, но лекарство мне продали. Пока я там расслабленно сидел за столиком и лечился, меня нашел посыльный из штаба и потребовал, чтобы я срочно явился под очи нашего директора генералиссимуса. Ну, вот просто срочно меня жаждут видеть. Будучи уверенным, что знаю, о чем пойдет разговор, и не чувствуя в себе сил на эту беседу, я ответил, что пойду приводить себя в порядок, и появляться к начальству в таком виде – мавитон. Честно говоря, Плевать на свой вид, я мог бы и так заявиться с бадуна но вот что-то не хотелось. Отпустив девчонку посыльную, я допил пиво и вернулся обратно в свою комнату, где, устав от перехода по маршруту «Комната-кафе-комната», комната», решил немного отдохнуть, полежав на кровати. Полежал, как отрубился, пока не растолкала вернувшаяся с занятий чуин моя соседка. Растолкала и принялась пичкать новостями, которыми ее просто распирала. Пока я спал, в школе прошла общешкольная линейка, на которой директор толкнул перед кириновцами речь на тему «Не все так кажется, как выглядит на самом деле». Случай в столовой – это неучтенный эффект от педагогического воздействия на остро нуждающуюся в нем ученицу, на который не стоит обращать особого внимания, и уж тем более разговаривать о нем с посторонними людьми, которые могут все не так понять. Самой речи, о чем говорил директор, я не слышал. Представление о ней себе составило со слов Чу ин». Ну, а что он там мог еще сказать? Ясно, что стал прикрывать себе попу и спасать реноме школы, как своего рабочего места. Даже Джубон, говорят, выступил, поддержав господина сокгю Но хоть директор и просил никакого видео никуда не выкладывать, в школьной сети его полно. И удалять его как-то не спешат. Гады. «Ессель очень зла на тебя», – внимательно смотря на меня, сообщает Чуин, видя, что я задумался и не смотрю больше забавных видюшек на экране ноута. «А она-то чего?» – наклоняю я к плечу голову и с вопросом смотря из-под бровей. «Из-за сын загадочно отвечает мне соседка. «А с ним что?» – не меняя позы, спрашиваю я. «Ты что, ничего не помнишь? Совсем-совсем?» Джубон напоил меня какой-то жуткой забористой гадостью, отвечаю я. Вот как упала в классе на пол и как очнулась в постели, вот между этими событиями ничего не помню. Это было золотистое Соджу, пристально наблюдая за моим лицом сообщает мне Чу Ин. Дрянь редкостная, делюсь я в ответ своими впечатлениями от напитка. Дай, покажу, протягивает к моему ноуту руку Чу Ин. держи Без возражений отдаю я ей свой девайс. «Сейчас...» Говорит она, поставив ноутбук себе на колени и взявшись сжать на нем клавиши. «Где это?» «А, вот! Смотри!» Чуин разворачивает ко мне экран. На экране сын Ри с морально утомленным выражением на лице. И я у него на спине с закрытыми глазами. Удивленно разглядываю предложенное к просмотру фото. «Сын Ри нес тебя на спине?» Произносит Чуин тоном котором буквально звучит бессмертная фраза «Это ж неспроста, а?» «И зачем ему это нужно было?» – интересуюсь я. «Он позаботился о тебе», – отвечает соседка. «Если бы ты еще полежала на холодной сцене, то точно заболела бы. А так видишь, жива и здорова». Чуин окидывает меня оценивающим взглядом, видимо, желая по моему внешнему виду определить мое состояние здоровья похоже сынри сделал на мне неплохой пиар думаю я ему пришлось долго ждать пока открою двери с осуждением смотря на меня говорит чу ин и он все это время держал тебя на весу и что я теперь ему погроб жизни должен я не просил меня спасать и считает что ты это специально подстроила ну и дура эта исы думаю я под внимательнейшим взглядом соседки Надо ей предложить поставить следственный эксперимент. Залить в эту ревнивицу полбутылки бутылки пойла и посмотреть, что будет. Посмотреть, сможет ли она строить козни в полной отключке. «Пусть она свои претензии мне в лицо предъявляет», – отвечаю я Чуин, а не за спиной шипит. «Так и передай ей при случае». «Хорошо», – серьезным видом кивая Чуин, – «я скажу». «Скажи, скажи». А мне еще с Джубоном разобраться нужно, с этим массовиком-затейником.